Глава третья. Услышала, как завелся мотор, и вскоре чуть дальше по дороге проехал джип. Я скривилась ему вслед и прибавила скорости. На высоких каблуках это было проблематично, потому я сняла босонушки и пошла босиком. Благо, начался песчаный пляж. Вскоре стало ясно, что я дала маху, потому как уехали мы на приличное расстояние, а на улице уже стемнело. Я топала вперед, пока мне это не надоело — Потом уселась на бревно и уставилась на воду. Минут через десять услышала звук приближающейся машины. Джип съехал с дороги и встал прямо на песке у моря. С водительского места на меня смотрел Тимур. «Девушка», — заявил он дурашливо, — «не боитесь ночью ходить одна? Чего мне бояться?» Поинтересовалась я. «Всякое бывает. Красивая девушка одна в безлюдном месте». «Пока что, кроме вас, я опасности не вижу». Рассмеявшись, он вылез из машины. «Считаете, я похож на опасного человека?» «Что вы, мне такое даже в голову не пришло». «А на кого я похож?» «Надо подумать», — сказала я, поднимаясь и подходя ближе. «По-моему, вы похожи на дешевого выпендрежника». Растянув губы в улыбке, я собралась идти дальше. Но он, ухватив меня за запястье, резко дернул и прижал к машине, ставя ладони с двух сторон от меня. «Спасибо за мнение». Выдал негромко. Я поймала его взгляд и поежилась. Глаза поменяли выражение, стали холодными и непроницаемыми. Я отвернулась к морю. Тимур нагнулся к моему уху. Я чувствовала его дыхание на своей коже. «Ты очень милая девочка», — сказал он. И я бы с огромным удовольствием завалил бы тебя прямо сейчас. Но вместо этого говорю следующее. Лучше выйди из игры, иначе тебе не поздоровится. Это понятно?» Он повернул мое лицо к себе, и я с трудом, выдерживая его взгляд, кивнула. Наконец он отступил в сторону, и мне стало легче дышать. Я отскочила от машины, он тут же сел в нее. «Рад, что мы нашли общий язык!» Улыбнулся он, словно и не было только что этого пронизывающего холодного взгляда. Могу подвести до гостиницы. Обойдусь. Я не рассчитывал на иной ответ. Просто проявил вежливость. Засунь ее, знаешь, куда? Тимур рассмеялся и уехал, махнув на прощание рукой. В номер я входил уже довольно поздно. Девчонки тут же на меня накинулись. Почему тебя не было в ресторане? Как все прошло? На перебой спрашивали они. Я села на диван, закинув ноги на журнальный столик и печально вздохнула. Красавчик оказался под лицом. «Он тебя изнасиловал?» Схватилась за сердце Женька. Тут я не выдержала и рассмеялась. Так далеко его планы не заходили. Он всего-навсего работает на того лысого дядьку с пляжа. Дядечка на меня запал и послал блондина передать цветы и приглашение на ужин. «Это так коварно!» Высказала Сирка. Я развела руками. Я же говорила, что нельзя доверять такому красавчику. Вот он меня и надул. Что дальше было? Я посидела с дядькой, потом решила погулять у моря. И загулялась. А красавчик?» С надеждой спросила Женька. «Откуда же я знаю?» Проворчала я, поднимаясь и отправляясь в ванную. Стоя по душем, вспоминала его взгляд у машины и слова. Что он вообще имел в виду? Мне бы тогда спросить, о чем речь, но я так испугалась, что не могла произнести ни слова. Тимур предложил выйти из игры, а иначе мне не поздоровиться. Он имел в виду мои странные отношения с Медянкиным? Так ведь тот меня сам пригласил. Или все таки речь шла о чем то другом? Только я по скудости ума не могу понять, о чем? Какого черта? Выруглась я. «Ничего не хочу больше знать об этом блондине и его играх. Я тут ни при чем. Оказалось, что мое мнение вроде как и учитывать никто не собирался. Но это выяснилось только утром. А в ту ночь я ложилась спать уверенно в том, что красавчик с загадками раз и навсегда вычеркнут из моей жизни. Тем не менее, настроение с утра было не очень. К тому же маменька полчаса пытала меня, выспрашивая вчерашний мне чуть ли не поминутно. В конце концов пришлось отдать трубку Ирке, и та подтвердила, что я вела себя хорошо, и в местных новостях обо мне еще не сообщили. В общем, все с утра было как-то не так. Потому вместо завтрака внизу мы решили поесть в каком-нибудь кафе неподалеку. В итоге разместились на открытой веранде, на улице и заказали по коктейлю. Вскоре на дороге показался Рома с букетом цветов в руках. Увидев нас, притормозил и подошел к столику. «Не пьете. пьёте». Поинтересовался весело. Мы не стали отвечать, продолжая садить коктейли. Он присел рядом, а я поинтересовалась. «Кому цветы?» Девушки, Улыбнулся он. «Она не будет расстроена твоим долгим отсутствием». «Ты очень тактично», — посмеялся он. «Как отдыхается?» С утра выпил весь день экстраверт. Рома хотел что-то сказать, но, видимо, заметил мой взгляд потому что нахмурился и повернулся в ту сторону. А смотрела я на парковавшийся не по дороге уже знакомый мне джип. Это еще полбеды, потому что Тимур, вылезший из него, радости не доставлял. По лицу было видно, что зол он без меры. Чувствовалось, что отвечать по неясной причине придется мне. Я только успела рот открыть при его приближении, как он схватил меня за руку, словно пушинку, и поволок джипу при этом лучезарно улыбнувшись девчонкам и заявив. «Я ненадолго украду вас эту чудную девушку». К сожалению, они не запретили ему сделать этого, так что вскоре Тимур опять прижал меня к джипу, предварительно тряхнув так, что я почувствовала разом все свои косточки. «Ты об этом сильно пожалеешь». Покачал он головой. «Я тебе велел не лезть в мои дела». Слова звучали немного иначе, но я решила, что глупо спорить, и кивнула. Тогда какого черта ты меня не послушалась? продолжил он, переходя на зловещий шепот. Вот что, красавица, я спешу, произошедшая на девичью глупость, но если ты вздумаешь выкинуть очередной номер, клянусь, тебе не поздоровится. Я не совсем понимаю, о чем ты. Попыталась я вклиниться в его монолог. Не строй себя, дуру. Сегодня ночью тебе повезло, но второго. Промаха с моей стороны не будет. Тимур отстранился, и я в очередной раз отскочила от машины. Кажется, это становится традицией. Он сел внутрь, а я посеменила к столику, периодически поглядывая в его сторону. Блондин дал по газам, и был таков. Я рухнула на стул. «Что происходит?» — тут же спросила Ирка. Рома смотрел с интересом. «Мне кажется, он меня ревнует». Девчонки захлопали глазами. «Ведь он сам тебя обма. Ирка запнулась, покосившись на Рому. «Наверное, понял, что зря. По-моему, тебе не стоит общаться с ним». Влезла Женька. Но «Я и не общаюсь». Это было почти правдой. В основном говорил только Тимур. Причем весьма непонятные для меня вещи. «Это твой знакомый?» Поинтересовался Рома. «Вроде того. Не стала вдаваться я в подробности. Он живет в соседнем с моим номере». Серьезно? уставилась я на него. «Это интересно. С кем он живет? с «С каким-то лысым мужиком». Немного печальная история выходит. Рома усмехнулся. не вроде бы из Питера. Так он твой приятель». «Кто же еще, кроме приятеля, может так фамильярно со мной обращаться?» «Чем планируешь сегодня заниматься?» Перевела я тему. «Мы собираемся на пляж. Можем вместе пойти, если хотите». Я даже немного пристала со стула. А девушка не будет против? Она не ревнива улыбнулся мне Рома. Она была неревнива и любила по утрам розы. Вернувшись на место, я сделала глоток и обвела присутствующих взглядом. Э, значит, пляж? На пляже Женька сыркой снова уяглись под солнце. Ромина девушка, ее звали Алина. Присоединилась к ним. Беседу она не поддерживала, зато взгляды кидала откровенно презрительные. Я, решив, что на Санцепёке усну, отправилась в море. Рома пошел со мной. Мы немного поплавали недалеко друг от друга, потом заплыли на небольшой подводный островок. Рома тут же принялся меня рассматривать. «Ты хорошо знаешь того парня?» — спросил вдруг. Речь сама собой шла о Тимуре. «Я и тебя не очень хорошо знаю. Что уж о нем говорить?» «Мне кажется, он может быть опасен». «Почему?» «Не знаю. Создается такое впечатление. И то, как он разговаривал с тобой. Он тебе что, угрожал хм -хм. Ты много выдумываешь. Но спасибо за благородный порыв». Рома покачал головой. «Женька очень хорошо о тебе отзывается. Она меня плохо знает». «Ты постоянно ёрничаешь?» «Потому что не хочешь показать себя настоящую?» «Я думала, ты кладовщик, а ты, оказывается, психолог». «Вот опять!» — улыбнулся он, я закатила глаза. «И какая же я настоящая?» Рома немного помолчал. Сильная, но при этом хрупкая. Взгляд его неуловимо изменился. Мне стало не по себе. Слишком уж интимной выходила беседа. Такие, как ты, привлекает мужчин. Но с вами слишком много проблем. Фрейд, так вы живы? Пошутила я, он снова улыбнулся. Если хочешь, я могу попробовать узнать что-нибудь об этом парне. С чего вы вдруг? Считай это дружеским жестом. С каких пор мы друзья? Он немного подумал. Хорошо, мы не друзья. Помощь тебе нужна? И что планируешь делать? Поставишь прослушку в его номер? «Все проще. Мир тесен. Всегда можно найти кого-то, кто поможет». Сказав это, он встал и пошел в воду, направляясь в сторону берега. Я только головой покачала. Еще один странный разговор на мою голову. Вернувшись на пляж, я легла рядом с Женькой, изредка косясь на Рому и обдумывая нашу с ним беседу. Он лежал возле Алины, положив руки за голову и закрыв глаза. Выглядел весьма безмятежно а мне, наоборот, на месте не сиделась. Сначала Тимур появляется в моей жизни с весьма странными разговорами, куда больше напоминающими угрозы. Теперь Рома несёт маловразумительные слова о дружбе, не подкрепленные какими бы то ни было мотивами. Я вздохнула. С этими мужиками с ума сойти можно. Мысленно пришла я к выводу, что у них вообще в головах творится. Я снова покосилась в сторону Ромы и встретилась взглядом с его девушкой. Она рассматривала меня с тем же презрением, на мой взгляд, усмехнулась. Видимо, ей показалось странным, что я чуть ли не косея, пялись на ее парня уже пять минут. Я мысленно чертыхнулась, но улыбнулась и отвернулась, коря себя. В конце концов, это Алина, она думает еще что-нибудь не то. Как оказалось, она и надумала а разговор на пляже особо не клеился. Потому все предпочитали молча сгорать. Я по-прежнему косилась на Рому, он периодически кидал взгляды на меня. Конспираторы мы были те еще. Потому стоило нам оказаться в фае отеля и начать расходиться, как Алина поинтересовалась у Ромы. «Я понимаю, чем тебя привлекла данная компания, но я за что должна страдать?» Высказалась она довольно громко. И мы, конечно, услышали и притормозили, спешно заинтересовавшись какими-то буклетами. О чем ты? Нахмурился Рома. Вы с этой девицей пялились друг на друга просто неприлично. Ладно бы меня рядом не было, но... Не говори ерунды! Прервал ее Рома, косясь в нашу сторону. Мы увлеченно рассматривали варианты покупки недвижимости на берегу Черного моря. И вообще, обязательно обсуждать это здесь. Боишься, что она услышит? Ну все выдала Ирка. «Это выше моих сил». Я открыла рот, чтобы ее задержать, но она уже воинственно выставила палец вперед и заявила. «Дамочка, прекратите, пожалуйста, говорить о нас в таком тоне. Рома наш приятель, а ваши намеки просто оскорбительны». Алина снисходительно усмехнулась. «С ней ты тоже спишь или только с кудряшкой Сью?» — обратилась она к Роме. Я даже рот открыла от возмущения. «Кудряшка Сью?» Да какое она имеет право меня так называть?